Глава двенадцатая Я оказалась совсем в другом месте. Впереди простирались высокие горы, смутно показавшиеся мне знакомыми. Позади остался небольшой лес, под ногами были камни, между которыми вырывались зеленые травинки, а в небе высоко над головами светил Соликс. Вокруг было много людей, все они были одеты в странные платья, с достаточно пышными юбками и обилием оборок, На мужчинах были надеты объемные наряды, много всяких ремней, на которых висели набитые чем-то сумки. Я, как и в прошлый раз, не управляла своим телом, была лишь наблюдателем. Со мной поравнялась юная девушка с распущенными волосами и большими глазами. Рядом встал мужчина. Ему было за сорок, в длинных усах мелькала седина, в руках он держал массивный топор. Но его взгляд источал доброту. Он обвел окрестности взглядом и улыбнулся. «Хорошее место! Здесь мы можем обустроиться, начать жизнь с нуля. Вы только посмотрите, как тут красиво!» «Может, это место даже станет целым королевством?» — улыбнулась в ответ юная девушка. Ответила ей девушка, чьими глазами я сейчас созерцала все это. «Точно, и назовем в твою честь!» Она повернулась к мужчине. «В мою!» — хмыкнул он. «Джинис, я недостоин таких почестей!» «Хотя, звучало бы неплохо. Граол, Граолис. Как вам?» «Мне нравится», — улыбнулась юная девушка. «Просто идеально». Я же стала внимательно впитывать все детали. Услышав имя Джинис, я поняла, что нахожусь не просто в другом месте. Сейчас я могла наблюдать за событиями давно минувших дней. Тут со мной поравнялась фигура. Молодой мужчина грубо сказал... «Это место может стать процветающим, если одна особа перестанет баловаться со своим колдовством». Я почувствовала, как тело, чьими глазами я наблюдала, напряглось. Джиннис ответила тихо, но голос был едким. «Я уже научилась управлять этой мощью. Больше такого не повторится». «Хотелось бы верить», — буркнул мужчина. Граол, ты все-таки подумай, зачем она нам тут нужна? Все-таки подумай о безопасности других». На этих словах юная девушка закричала. «Не смей так говорить, адекан! Джиннис не опасна! Она помогла нам сюда добраться, усыпив всех разбойников, напавших на нас. Они бы перерезали всех нас, и тебя в том числе, или ты уже это позабыл?» «А сама-то ты, Зайна, не опасна? Не заразно ли эти твои наросты?» — хмыкнул мужчина, и я только сейчас обратила внимание на два красноватых нароста, разорвавших платье девчушки в области плеч. «Не смей с ней так говорить», — прорычала Джиннис, стараясь прикрыть своим телом юную девушку. «А что такого?» — хмыкнула декан. «Я, значит, прав. Она такая же, потенциально опасная, и разгуливает свободно среди нас». Зайна вспыхнула и открыла рот, чтобы что-то ответить, но так и не ответила. Вместо этого она ахнула и схватилась за живот. В глубине ее глаз я успела заметить вспыхнувшие красные огоньки. «Сестра — Сестра! — воскликнула Джиннис, протянув к девушке руки. — Что с тобой? — Не подходите! — прохрипела Зайна. — Отойдите от меня! — Вот видите, я же говорил, она опасна! — закричал мужчина, и люди вокруг зашептались. — Сейчас она нас убьет или заразит своей болезнью! Кто-то испуганно закричал, заплакал ребенок, но адекану этого было мало, и он продолжил. — Видите, люди, вы же понимаете, что я прав! «Граул, зачем ты с ними нянькаешься? Они уничтожат всех нас! Пока они тут, на нас всех висит проклятие! Неужели вы хотите погибнуть от рук гадюк, которых пригрели в нашей общине?» Глаза Зайны вспыхнули красным лишь сильнее. Она посмотрела в сторону Адыкана и прошептала. «Не смей так говорить!» Но голос девушки уже изменился. Он больше не напоминал перезвон колокольчиков, остискивал виски и причинял боль. В следующую же секунду из девушки вырвалось красное облако, и все вокруг в ужасе отшатнулись от нее. Облако быстро рассеивалось, представляя нашему вниманию огромное существо, высокое, покрытое наростами. Оно было ужасным. Гора мышц издала нечеловеческий рык и бросилась на адекана. Мужчина лишь успел в ужасе всплеснуть руками, как явившийся монстр схватил его за руку, как пушинку, и откинул со всей силы в сторону на камни. Раздался противный хруст. Тело декана обмякло. Монстр же повернулся к Джиннис, глазами которого я видела. Теперь мне были прекрасно видны красные глаза монстра. Того самого, которого я еще недавно видела, скованного серостью в царстве. «Остановите его!» — раздался крик. Я увидела, как Граул замахивается топором и бежит к монстру со спины. Джиннис понимала, что Граул так легко не победит монстра и может пострадать сам. поэтому она призвала к своей мощи, вечному сну. Серые нити вырвались из ее тела и поспешили к монстру, начав его окутывать и проникать внутрь. Гигант с наростами зарычал, начал размахивать своими ручищами с когтями, но серость напирала на него, проникая все глубже и глубже внутрь. Не так легко, как в человека, но все же. Как только глаза монстра заволокло серостью, он с резким хлопком исчез. Красное облачко на его месте быстро развеялось. «Куда оно пропало?» – зашептались люди в недоумении. Обычно вечный сон погружал человека в серое царство, но физическое тело оставалось на земле. Но все же монстр являлся не простым человеком, а порождением другой мощи, не менее разрушительной. Поэтому его тело пропало вместе с его душой, если таковая была у него. Джиннис проигнорировала крики людей. Кто-то кинулся к декану и прокричал – «Его шея! Он мертв!» Другой голос вторил ему. «Она убила его! Зайна убила его!» Джиннис повернулась к своей сестре. Зайна лежала на камнях без чувств. Ее лицо было перепачкано кровью. Видимо, кровь у нее пошла носом. «Чудовище!» — раздались крики вокруг. «Монстр среди нас! Мы все в опасности! Она поступит с нами так же, как и с адеканом! Нам всем конец! Проклятие на нас всех! Он был прав!» Лишь Граул не испугался и не поддался всеобщей панике. Он направился к лежащей девушке. Джиннис поспешила следом. Склонившись над телом, Граул поднял свои добрые глаза на девушку и печально произнес. «Это было неизбежно, Джиннис. Я понимал это, да ты и сама это прекрасно знала. Твоя сестра тоже дефаут».